Глава вторая. Ужасная новость. Москва. «Попались, школота! Сейчас я вам покажу, где раки выходные проводят!» Гулкие шаги закрохотали по узкому коридору. Щенки в клетках, расставленных вдоль стен, маленькие дрожащие пушистые комочки, жались друг к другу и испуганно скулили. Афанасий и сам бы сейчас с удовольствием стал маленьким, таким, чтобы можно было забиться в какую-нибудь щель и остаться незамеченным. Но, увы, сейчас собачник его поймает, и он получит по полной программе. А как хорошо все начиналось. Ну, не совсем хорошо. Сема, одноклассник и закадычный приятель Афанасия, прибежал к нему домой весь в слезах. — Домашний робот его родителей, Меллонией, катился следом с самым обескураженным видом, на который только был способен. Робот был маленький и толстенький, как и сам Сёма, и точно так же размахивал своими пластиковыми ручками. Афанасий решил, что Сёма опять получил на орехи от местных хулиганов. Такое раньше частенько случалось, но сегодня дело оказалось в другом. «Тошка пропал!» — прорыдал Сёма. «Я уже весь двор обыскал, его нигде нет!» «Как пропал?» – удивился Афанасий. Тошкой звали собачку Сёмы, потешного щенка неопределенной породы, которого другу подарили родители. Афанасий, Сёма и Мелоний частенько играли с ним во дворе их многоквартирного дома. Тошка оказался очень смышленым щенком. Он умел подавать лапку, а еще приносить мячики и палки, которые мальчишки ему бросали. А когда ему надоедало играть... Он принимался кусать их за ноги, и они удирали от него по всему двору, веселя местных старушек. И теперь он пропал? Афанасий быстро собрался, они с Сёмой отправили Мелония домой, а сами побежали на улицу. Время уже было позднее, но Никитину никто не стал делать замечания. Его мама работала на раскопках где-то в Казахстане, а дядя Кеша отдыхал с друзьями на турбазе где-то у орбиты Меркурия. Он недавно познакомился с очередной девушкой и всерьез рассчитывал, что из этого знакомства что-то выйдет. Еще за мальчиком приглядывала Оксана Игоревна, соседка по площадке. Но сейчас она со своим роботом наверняка смотрела любимый сериал. А в такие моменты она забывала обо всем на свете. Афанасий так и представлял себе эту картину. Тетя Оксана пускает слезу, наблюдая за горестями главной героини фильма. А ее робот Игнасий услужливо подает ей бумажные носовые платочки. Им сейчас явно не до него. Выбежав из подъезда, Афанасий осмотрелся по сторонам. Несколько аэромобилей как раз взмыли в воздух с ближайшей стоянки. Наверное, соседи отправились на дачи. Знакомые бабушки гуляли со своими домашними роботами, обсуждая последние новости. Но ни одной собаки поблизости не наблюдалось. «Где ты видел его в последний раз?» спросила Афанасий у Сёмы. Сёма тихонько поскуливал и размазывал по пухлым щекам слёзы. «Мы вышли к гимнастической площадке», — начал вспоминать он. «Потом я вспомнил, что забыл дома видеоафон В другое время я отправил бы за ним Мелония, но он как раз остался в квартире, подзаряжал свои аккумуляторы. Но я привязал Тошкин поводок к стойке турника и вернулся. А когда вышел, его уже не было». «Идем к турнику», – скомандовал Афанасий, и они побежали к гимнастической площадке. Афанасий никогда не терял присутствие духа, в отличие от того же Семы. Как и его мама Анастасия, он всегда оставался собранным, спокойным и рассудительным. Конечно, можно забиться в истерике, но кому это поможет? Уж точно не пропавшему Тошке. Гимнастическая площадка представляла собой нагромождение качелей, турников, лестниц и рукоходов, сваренное из блестящих металлических трубок. На перекладинах и канатах раскачивалось, болталось и висело вниз головой несколько ребят самых разных возрастов, живущих в соседних домах. В сторонке на скамеечках сидели их роботы, оставленные родителями детей, и наблюдали за происходящим. «Эй, вы тут Тошку не видели?» – обратился к ребятам Афанасий. Он сидел тут, у турника». Мальчишки и девчонки отрицательно покачали головами. Олеся Кузевич из соседнего двора спрыгнула с качелей и приземлилась рядом с Афанасием. Давным-давно, примерно месяц назад, Афанасий думал, что без ума влюблен в нее. Но потом оказалось, что Олеся куда более интересуется корейскими поп-исполнителями, так что его влюбленность быстро прошла. Теперь они просто дружили. «Когда мы пришли...» «Тошки здесь уже не было», — сообщила Олеся. «Но мы видели фургон собачника. Он как раз поворачивал за угол. Наверное, этот противный мужик его и забрал». Сёма взвыл в полный голос. Он совершенно не умел держать себя в руках и чуть что принимался реветь. За это многие младшие ребята дразнили его плаксой и рёвой коровой. Но Афанасий к таким не относился. Они с Сёмой дружили уже почти десять лет, С того самого дня, как мама Анастасия привезла Афанасия из детского дома, и он всегда знал, как его успокоить. Афанасий схватил Сему за руку и потащил его за собой. «Куда?» — сразу прекратил реветь Сема. «В собачий питомник. Тошку точно увезли туда». «Но ведь это так далеко!» — уперся Сема. «В другом районе». «Ты хочешь спасти собаку или нет?» — воскликнул Афанасий. Сёма молча кивнул головой, и они побежали к собачьему питомнику. Это было унылое серое строение, стоящее вдали от жилых домов. Длинное приземистое одноэтажное здание с плоской крышей, зарешеченными окнами и лишь одной железной дверью, окружённая трёхметровым сетчатым забором. Здесь командовал собачник. Огромный злобный тип постоянно щеголяющий в темно-серые телогрейки и ватных штанах, чтобы не покусали пойманные собаки. От собачника за километр пахло перегаром и табачным дымом. Его боялись и ненавидели все ребята окрестных районов. Поговаривали, что он отлавливает не только бродячих собак, но и домашних, оставленных без присмотра. А потом ищет на местных новостных порталах объявление о пропаже и возвращает питомцев хозяевам, но только за большие деньги. Вымогатель и шантажист – вот кем был собачник. В его питомнике всегда томилось несколько десятков пойманных и украденных собак. Часть из них забирали обрадованные хозяева. А какая участь ждала остальных? Об этом страшно было даже подумать. Афанасий и Сёма подобрались к ограде питомника вплотную и спрятались за мусорными баками. Прежде чем бросаться в атаку, Афанасий хотел изучить обстановку. Фургон собачника, старая ржавая шестиколесная колымага, стоял во дворе с выключенным мотором. Значит, и хозяин питомника находился где-то неподалеку. Из строения доносился лай, вой и тоскливое поскуливание. От этих звуков мальчишкам стало как-то не по себе. Где-то внутри, наверное, сидит и перепуганный Тошка, скучающий по своему непутевому хозяину. Роботов-охранников собачник не держал. Парням это было только на руку. «Ну все», — не вытерпел Афанасий. Он вскочил на ноги и зашагал к воротам. «Пойдем». «Просто так войдем, и все?» Ужаснулся Сема. «А ты хочешь сплясать ему приветственный танец? Этот человек украл твою собаку. На тошке был ошейник и поводок, он не имел права его забирать. Попробуем договориться по-хорошему. А если нет?» «И что тогда?» — спросил Сёма. Афанасий осёкся. «Об этом я ещё не подумал», — честно признался он. «Но будем действовать по обстоятельствам». Мальчишки вошли во двор питомника и направились к железной двери. В этот момент она сама распахнулась, и навстречу им вышел собачник собственной персоной. Сёма застыл на месте и тихонько ойкнул. Казалось, он сейчас свалится в обморок от страха. Афанасий же расправил плечи и гордо вскинул голову. Ему частенько говорили, что он выглядит постарше своего возраста. Может, ему удастся запугать собачника? Хозяин питомника не сразу заметил парней. Он говорил с кем-то по видеофону, держа его перед своим лицом и близоруко щурясь в миниатюрный экран. «Да-да, ваша такса у меня», – самодовольно сказал он. «Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить за нее». Из видеофона послышался расстроенный женский голос. Слов Афанасий не разобрал, но, наверное, она назвала сумму. «Всего?» — собачник противно расхохотался. «Я думал, вы подороже цените своего любимца. Три тысячи, как минимум, иначе я с вами больше не разговариваю». Женщина снова что-то пискнула. «Вот, это совсем другое дело». «Говорите адрес, я доставлю шавку вам в целости и сохранности!» Как видно, его бизнес процветал. Афанасий громко прокашлялся. В этот момент собачник наконец разглядел его и Сёму. Он тут же убрал видеофон в карман телогрейки и нахмурил свои всклокоченные брови. «Вы еще кто такие? Откуда здесь взялись?» Афанасий старался выглядеть бесстрашным. Но перед этим детиной почти двухметрового роста ему это плохо удавалось. Сёма на всякий случай спрятался за его спиной и притих. «Мы потеряли щенка», — начал Афанасий. «Он маленький и чёрный, на нём поводок. Вы его не находили?» «А если и так, что тогда?» — прорычал собачник. «Мы бы хотели его забрать». «А больше вы ничего не хотели?» Собачник расхохотался, оскалив редкие желто-коричневые зубы. «Я тут, понимаешь, мотаюсь по всей Москве, не жалея себя и машину, чтобы собирать всяких беспризорных дворняжек. Иногда даже не обедаю вовремя. А это так вредно для моего организма». Глядя на его пузо, Афанасий сильно сомневался в правдивости его слов. «И все ради того, чтобы эти собаки ни на кого не напали». Ну или не потерялись. А вы тут заявляетесь и просто так хотите его забрать? А как же мои хлопоты? Заявил собачник. Мое время и мои затраты. Да и зарплата у меня копеечная, так что приходится крутиться как могу. К чему это вы клоните? Нахмурился Афанасий. Хотите свою шавку обратно? Платите. Три тысячи. афанасий и Сёма в ужасе переглянулись. «Откуда у них такие деньги?» «Я всё маме расскажу», — попытался угрожать Сёма. Собачник расхохотался пуще прежнего. «Ха -ха, «Испугал! Да я и мамаши твоей то же самое скажу!» а «Мы в полицию обратимся», — не унимался Сёма. «Ой-ой-ой!» Собачник помахал руками в воздухе. «Страшный дядька полицейский испугает меня до потери пульса!» «А какие у вас доказательства? Может, я вашу собаку и в глаза не видел?» «Обратитесь в полицию, я вашего щенка в канаве утоплю», — заявил он. «Так что топайте за деньгами, пока я окончательно не разозлился». Афанасий потрясенно вскинул светлые брови. «Вы очень плохой человек», — сказал он. «Зато деньжата у меня всегда водятся», — ответил собачник, подбочинившись. «А теперь проваливай отсюда, блондинчик, и без денег не возвращайтесь, иначе худо будет вашему щенку». Он развернулся, вошел в питомник, и дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. Афанасий и Сёма даже подскочили от неожиданности. «И что теперь?» — убитым голосом поинтересовался Сёма. Мои родители ни за что не дадут мне такие деньги. Они скорее меня самого продадут, если я только об этом заикнусь. Отправят на Плутон в закрытый интернат для мальчиков». Родители Семы были учеными и постоянно пропадали на разных симпозиумах и семинарах на других планетах. Если бы не бабушка, которая присматривала за мальчишкой, Сему точно давно бы отдали в какое-нибудь закрытое учебное заведение. «Не переживай». Афанасий хлопнула его по плечу. «У меня есть план». Они снова спрятались за мусорными баками, стоящими по ту сторону ограды. «Он сейчас повезет таксу ее владельцам», — произнес Афанасий. «Ты же слышал? Воспользуемся случаем и заберемся в питомник». «О — только и смог произнести Сема. Не прошло и пяти минут, как собачник вышел из строения. В его руках они увидели небольшой шевелящийся мешок. Он грубо бросил сверток на землю, тот испуганно взвизгнул. Затем собачник закрыл дверь и запер ее на огромный висячий замок. Убрав ключ в карман, он подхватил мешок и зашагал к своему фургону. Вскоре грузовик громко фырча и дребезжа, словно трясущееся ведро с гайками, выехал со двора и покатил прочь. Почти все жители мегаполиса давно пользовались аэромобилями, Они носились по воздуху на порядочной высоте, не мешая пешеходам. Но собачник предпочитал ездить по асфальту. Иначе как бы он смог отлавливать бедных собачек? Афанасий и Сёма припали к самой земле, когда шестиколёсный фургон проехал мимо них. Затем вскочили и бросились к зданию. Сначала Никитин планировал попасть внутрь через одно из окон, но оказалось, что абсолютно на всех, даже самых маленьких, установлены решётки. Стекла настолько потемнели от грязи, что сквозь них невозможно было что-то разглядеть. Оставалась только дверь. Но как же быть с замком? «Церемониться не будем», — твердо сказал Афанасий. Он огляделся по сторонам и увидел валявшийся у самой ограды короткий железный пруд. В кинофильмах воры всегда ломали замки похожими приспособлениями, называя их «монтировкой» или «фомкой». Афанасий подобрал пруд, подсунул его под дужку замка и навалился на железку всем своим весом. Замок с треском развалился. Никитин толкнул дверь и с довольным видом повернулся к Семе. «Да ты настоящий профессионал!» восхитился Сема. «С тобой можно на всякие ограбления ходить!» «Если только ты от страха штаны не потеряешь!» улыбнулся Афанасий. Они вошли в питомник. Длинный темный проход тянулся через все строение. По обе стороны от него стояло множество клеток, в которых сидели собаки разных пород и размеров. Они тут же подняли оживленный лай, надеясь привлечь к себе внимание незваных гостей. Тут были и таксы, и баллонки, и пудели, и терьеры. Афанасий никогда не видел столько собак сразу, собранных в одном месте. Они гавкали и жалобно скулили, бросаясь на решетки. Ни в одной из клеток мальчишки не увидели тарелок для еды. Собачник, видимо, морил своих подопечных голодом. Афанасия даже затрясло от негодования. Сёма медленно двинулся по коридору, разглядывая маленьких пленников. Щенки сидели отдельно от взрослых собак, сразу по пять-шесть в одной клетке. Они прыгали и залезали друг на друга, тянулись к мальчишкам мордочками и громко попискивали. Сердце Афанасия сжалось от жалости и умиления. В одной из клеток они увидели и Тошку. Песик едва не обезумел от радости, узнав Сему. Казалось, его хвостик сейчас оторвется, так энергично он им размахивал. «Тошка!» — воскликнул Сема. Он упал рядом с клеткой на колени и просунул руки между прутьями. Тошка и четверо его сокамерников тут же начали его облизывать и тыкаться в ладони мокрыми носами. На дверце клетки висел небольшой канцелярский замок. На всех клетках виднелись похожие запоры. Афанасий вернулся к входной двери за прутом, а затем свернул дужку и этого замка. «Мы же не оставим остальных этому ужасному типу», — спросил Сёма. «Он заморит их голодом». «Не оставим», — подумав, согласился Афанасий. Он двинулся вдоль клеток, по очереди выламывая дужки всех замков. Освобожденные собаки сразу ринулись на свободу. Некоторые подскакивали к мальчикам и ластились к ним — Другие бросились на улицу, желая поскорее вернуться к своим хозяевам. Оставалось еще несколько клеток, где сидели самые маленькие собачки, когда со двора вдруг послышался звук подъезжающего фургона. Афанасий и Сёма в ужасе переглянулись. Хлопнула железная дверь, и тут же раздался яростный вопль собачника. «Что такое? Это что же тут творится?» Собаки бросились в рассыпную. Собачник забежал в строение, увидел парней, и его, и без того жуткая физиономия, и еще сильнее перекосилась от ярости. Сема и Афанасий порядком струхнули. «Ах, вы поганые сопляки!» – выдохнул собачник. «Решили сорвать мне весь заработок? Ну это выйдет вам боком!» Его сапоги загрохотали по деревянному полу. Афанасий так и замер с прутом в руках. На всякий случай он принял угрожающий вид и размахнулся, но собачник только расхохотался. Он оттолкнул его в сторону, и Афанасий кувырком покатился по коридору. Собачник протянул руку и схватил Сему за шиворот. Мальчик испуганно вскрикнул, а тошка издал грозное рычание и впился зубами в грязные пальцы. Собачник завопил от боли и отдернул руку, но тут же схватил Сему другой рукой и зашвырнул его в ближайшую клетку. Сёма свалился на пол, и щенки облепили его со всех сторон. Собачник захлопнул дверцу, вставил в петли обломанную дужку замка, затем обернулся к Афанасию. «Что, блондинчик, поиграл в героя и будет!» рявкнул он. «Попались, колота? Сейчас я вам покажу, где раки выходные проводят!» И он бросился на Афанасия. Никитин застыл посреди коридора, не сводя глаз с быстро приближающегося собачника. Кого видел перед собой этот грозный тип? Обычного подростка, худенького, но крепкого, с взлохмаченными светлыми волосами. Откуда ему было знать, что Афанасий уже несколько лет занимается в секции Тхэквондо местного спортивного центра? Мама Анастасия записала его в группу, чтобы Афанасию, которого с детства все считали киперактивным, было на что расходовать свою кипучую энергию. Драться вне ринга мальчик не особо любил, предпочитая решать конфликты мирным путем, но сейчас случай не особо располагал к переговорам. Собачник подскочил к нему и размахнулся огромным кулаком. Афанасий схватил его за запястье, быстро проскользнул между широко расставленных ног типа, оказавшись за его спиной, а затем резко дернул того за руку. Детина с громким воем перекувырнулся в воздухе через голову и с грохотом обрушился на деревянный настил. Собачьи клетки так и подпрыгнули на своих местах. Афанасий рванул к Сёме и выпустил приятеля из клетки. «Бежим!» — крикнул он. Сёму не нужно было просить дважды. Он схватил тошку и еще парочку щенков, прижал их к груди и понесся к выходу. Афанасий мимоходом пошибал замки с оставшихся клеток, выпустив остальных четвероногих узников. В это время собачник грузно поднялся на ноги. «Ах ты, белобрысый поганец!» — взревел он. «Думаешь, я тут шутки шутить с тобой собираюсь? Да я на Марсе в десантных войсках служил, пока меня не выгнали!» Он, громко топая сапогами, снова побежал к Афанасию. Парень и без того был порядком напуган, но когда Дитина попытался изобразить прием рукопашного боя и вовсе оторопел, собачник вскинул ногу и ударил в ближайшую клетку, свалив ее на пол. Он хотел достать до Афанасия, но оказался уж слишком неповоротливым. «Ничего, сейчас я разогреюсь!» — пропыхтел собачник. Афанасий не собирался ждать, пока тот разомнется. Он вскочил на клетку, взмыл с нее к потолку и повис на одной из перекладин, поддерживающих крышу. Раскачавшись, он резко ударил обеими ногами в грудь собачника. Детина с жутким треском грохнулся на пол, сверху на него свалилось несколько клеток. Афанасий спрыгнул на пол и побежал к двери. Собачник начал грузно ворочаться и громко ругаться, но клетки, придавившие его к полу, не давали ему пошевелиться. Наружу торчали лишь плечи злодея и его бритая голова. «Спасите, помогите!» – завопил собачник. «Грабят! Караул!» Афанасий остановился на пороге и взглянул на поверженного злодея. Тот все никак не мог выбраться из-под клеток. В этот момент к собачнику подбежало несколько щенков, они окружили его голову и одновременно подняли задние лапки. Послышалось журчание. А затем истошный вопль и фырканье собачника. Тут Афанасий не сдержался и захохотал. Он выбежал во двор, где его дожидался Сема с Тошкой на руках. Громко смеясь, мальчишки побежали прочь, обратно в свой район. Вдогонку им неслись приглушенные ругательства собачника. «Собак мы выпустили!» — отсмеявшись, сказал Сёма. «Но он ведь может их снова переловить и опять станет над ними издеваться, а мы про него Олеськиной матери расскажем», — ответил Афанасий. «Она же с информационным порталом сотрудничает. Пусть напишет про него статью». «Это хорошая мысль», — согласился Сёма. Он вдруг слегка поёжился. «Испугался?» «Нет, немного замерз. В питомнике, конечно, страшно было, но зато такое приключение! Я так давно хотел поучаствовать в чем-то этаком!» «Тебе не хватает приключений?» «Естественно!» — кивнул Сёма. «Тебе хорошо, твои мама и дядя постоянно таскают тебя с собой по всяким экспедициям. Вы уже на стольких планетах побывали. А я все время сижу дома с бабушкой, и кроме Луны больше нигде не был». Вот вырасту, стану космическим пилотом. Тогда уже ты будешь мне завидовать». «Ладно», — согласился Афанасий. Скоро они подошли к своему дому. Мальчишки жили в одном подъезде, Сёма на третьем этаже, Афанасий на пятом. Робот Мелоний уже ждал их у дверей. Он обхватил Тошку и радостно закружился с ним на месте. Затем поспешил к лифту и нажал кнопку вызова. Афанасий и Сёма вошли в кабину. «Так у тебя сейчас дома никого?» спросил Сёма. «Если хочешь, пойдём ко мне. Будем всю ночь в сетевые игры играть или общаться с девчонками из лунных посёлков. Они сняли видеофильм о своих домашних животных с Луны, обещали скоро выложить в интернете». «Я подумаю», — пообещал Афанасий. «А что тут думать-то? Жутко небось одному в такой огромной квартире». «Да я уже как-то привык», — пожал плечами Афанасий. Семейство Никитиных занимало двухъярусную квартиру, в которой было пять комнат и большая столовая. Апартаменты больше напоминали музей. Из всех своих командировок Анастасия привозила разные диковинные сувениры и расставляла их по полкам многочисленных шкафов. Дядя Кеша любил читать, поэтому в одной из комнат была устроена настоящая библиотека. Полки, заставленные книгами, тянулись от пола до высокого потолка. Из просторной гостиной можно было выйти на широкий балкон, где был устроен настоящий цветник из декоративных растений. С потолков свисали модели старинных самолетов, по углам комнат стояли различные статуэтки из разных стран мира. На стенах висели большие карты, ритуальные маски, а еще портреты известных путешественников и исследователей космоса. Афанасий жил в очень необычной квартире. а его мама и дядя были очень необычными людьми. «Все равно приходи!» – не унимался Сема. «Мы же на каникулах! Можно всю ночь не спать!» «А может, и приду?» – немного подумав, сказал Афанасий. «Только скажу Оксане Игоревне, чтобы меня не теряла». Сема кивнул, они с Мелонием вышли из лифта и направились к своей двери. Тошка весело тявкнула Афанасию на прощание. Никитин поднялся еще на пару этажей и вдруг увидел, что дверь его квартиры открыта настежь «Воры!» – сразу решил Афанасий. Воспользовались тем, что дома никого нет, и решили поживиться чужим добром. Но он тут же отбросил эту мысль. Дверь соседской квартиры тоже оказалась открытой. Скорее всего, Оксана Игоревна досмотрела, наконец, свои сериалы и решила его проведать. Он не ошибся. Соседка как раз выбежала ему навстречу. Оксана Игоревна была невысокой и слегка полненькой женщиной лет сорока. Она любила посмеяться и посплетничать, обладала очень добрым сердцем и всегда была готова помочь близким людям. Но сегодня она выглядела очень обеспокоенной. «Нафаня!» – воскликнула она. «Вот ты где! Я уже тебя обыскалась!» Нафаней Афанасия звала только мама и Оксана Игоревна. Ему не особо нравилось это прозвище, но он не возражал. Дядя Кеша иногда звал его Афанасом, вот это звучало куда неприятнее. Почти как ананас. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Афанасий. Уж больно растерянная она казалась Оксана Игоревна положила обе руки ему на плечи. «Крепись, мой мальчик», — печально сказала она. «В новостях только что передали». «Что?» — забеспокоился Афанасий. «Твою маму похитили». Афанасий просто остолбенел. Робот Игнасий вкатился в квартиру и с готовностью протянул парню бумажный платочек. «На их исследовательскую группу в Казахстане напали какие-то степные бандиты», продолжила Оксана игоревна «Точно пока ничего тебе известно. А выкупе тоже еще никто не говорил. Я уже сообщила твоему дяде, он скоро приедет. Но ты не беспокойся. Все будет хорошо, вот увидишь». Она говорила и говорила, не умолкая. Но Афанасий ее уже не слышал. Его маму похитили. Ничего другого он сейчас просто не мог воспринимать.